Глава двенадцатая. Я всегда думаю о плохом. Зачем это нужно нашей психике и как можно с ней договориться? «Я получу двойку за контрольную», — буркнул мой четырнадцатилетний сын, пряча ногу под одеяло. «Почему ты так думаешь? Не подготовился?» — подыграла я, зная, что это не так. Стрелка часов — Волновалась около отметки десять, а я возле двери комнаты Марка заглядывая туда раз 18. -й. Розовые уши, подсвеченные настольной лампой, все еще торчали из-за спинки кресла. Сын готовился к контрольной семи вечера. Щелкала клавиатура ноутбука, шуршала ручка по тетрадному листу, стопка шпаргалок неспешно пополнялась новыми полосками, усеянными гарантом знаний. «Я готовился, но не жду ничего хорошего от этого события», — вздохнул Марк, разворачиваясь к стене. Последнее слово проглотило одеяло, натянутое на голову. «Но ты ведь не всегда получаешь двойки. Даже очень редко, и пятерки случаются. Какая разница, ждать пятерку или двойку? Ты вообще какую оценку хочешь получить?» «Я хорошую хочу, но лучше ждать плохую». «А смысл? У меня своя теория на этот счет». Я погасила свет и погрузила нашу беседу в шепот. Поделишься своей теорией? Может, и мне пригодится для работы? Улыбаюсь я в темноту. Понимаешь, когда ждешь плохого, и оно случается, не так обидно становится, потому что ты был как бы уже готов к этому. А если вдруг получаешь хорошую оценку, то это неожиданность и праздник. Вскочил и сел к кровати Марк. А еще это смахивает на предостережение для мамы. Получил двойку, ну, вроде как предупреждал, подумала я. Он, конечно, готовился, но, похоже, в материале плавает. Не уверен. Хитро закрученная теория. Сейчас он переживает за контрольную по физике, а вот про контрольную по английскому, которым занимается дополнительно, не обмолвился. Скользкая эта штука, негативное мышление, неоднозначное. На нее удобно опираться, но не как на собственные крепкие ноги, а скорее как на костыли. За плохие оценки я, Марка, не ругаю. Двойка – это ошибка. Имеешь право, ты живой человек, но ошибки надо исправлять. Ведь самому же неприятно. Значит, выучи, договорись с учителем и перепиши. Если, конечно, выберешь улучшить ситуацию, такая моя позиция» а свой мамско-психологический спич на тему его теории отложила до завтра, чтобы обсудить на свежую голову. Любопытная у тебя теория, но сейчас я предлагаю думать не про то, что ждет завтра, а про то, что у тебя есть прямо сейчас. Твоя мягкая кровать, тяжелые веки, уставшее тело. Все, что ты мог сделать сегодня, ты уже сделал. Помнишь про здесь и сейчас? Спи, дорогой. Чему я точно не стану учить своего сына, так это позитивному мышлению, не призываю я к этому и своих клиентов, не выделю позитиву и место в этой главе. Негатив-позитив, плохой-хороший, несчастный-счастливый — это крайности. Переход на темную сторону категоричности — это брак в работе психолога. «Я безумно счастлива» или «жизнь не удалась» навсегда не бывает. Меняются обстоятельства, наши отношения к ним — мы сами. Находиться в крайних состояниях мы можем лишь эпизодически, разброс между, поле, по которому я собираю анамнез и факты, выращиваю и перепроверяю гипотезы. И только после, обнаружив причину и обозначив флажком на поле, мы с клиентом перерабатываем ее, отшелушиваем лишнее, проживаем не случившееся, удобряем ресурсами, соединяем с реальностью безопасными порциями. Причины негативного мышления Заниженная самооценка, депрессивное состояние, тревожно-фобическое расстройство, психологическая травма, установки, навязанные другими людьми, особенности психотипа, состояние здоровья, стрессовая ситуация, кризис, ситуационный или возрастной, переутомление, выгорание. Если одно из этих словосочетаний для вас с горчинкой, значит, проблема есть, и я приглашаю вас на психотерапию. А если все флажки остались в руках, и вы ждете продолжения списка, то я буду подозревать причину, которую не принято дописывать даже со звездочкой. Вы мыслите негативно, потому что вам это выгодно. За полем лес, труднопроходимый и темный, и не каждый готов туда двигаться. В поле все прозрачно, хорошо видно и поэтому контролируемо. А по лесу придется продираться, царапают ветки, плутает тропа. Непонятно и боязно, вдруг зверь какой выскочит? Туда не хочется, туда сложно. Это место, в котором некоторые клиенты решают закончить с психотерапией. Их останавливает сопротивление, которое защищает от неизбежного дискомфорта на пути к переменам, непредсказуемому результату, другому уровню ответственности к новому себе. Мне жаль потому что именно в этом месте психотерапия часто погружается на глубину. Изящно выразил идею о сопротивлении французский психоаналитик Жак Лакан. «Сопротивление происходит от невозможности субъекта преуспеть в области реализации своей истины. Подвинуть сопротивление можно только действием. Обратите внимание, я не призываю вас избавиться, убрать, побороть. Это термины «насилие над собой». Попробуйте, и вы вернетесь к тому же сопротивлению, только укрепленному втрое. Сопротивление изменениям – это нормальный, естественный процесс психики, защитная реакция перед неизвестностью. С сопротивлением сталкиваются абсолютно все люди в ситуации новизны. Но чем отличаются те, кто получает результат и развивается, от тех, кто негативно мыслит, перекладывает ответственность на фатум, ищет оправдание, прокрастинирует? Только одним – Первые не дают сопротивлению перекрыть свой путь, сдвигают его в сторону, оно никуда не девается, толкает в плечо, дышит в ухо, жужжит страхами, ставит под ножки, иногда выскакивает на середину дороги, но человек все равно двигается, как умеет, с присущим его темпераменту темпом, с рывками, остановками, откатами, иногда взлетами, порой обходными тропами, но двигается. Ну вот начала со скучной школьной контрольной, а тут такое сопротивление с буреломами. Вы еще со мной? Не напугала? На самом деле все это не страшно. Просто глаголов «действуйте», «двигайтесь», «делайте» становится больше. Со школьной подругой Верой мы не виделись пять лет. Встретились. «Ты почти не изменилась», — обняла меня Вера. Вечером за ужином, взбалтывая вино в бокале, Вера спросила. «Признавайся, как тебе удается оставаться такой стройной? Мне вот, похоже, не судьба уже похудеть». Верончик, болеешь чем-то? Гормональный сбой?» — забеспокоилась я. «Да нет, не болею, слава богу», — отмахнулась подруга. «А почему не судьба похудеть, говоришь?» Ну, знаешь, не всем это дано. Не тот я человек по характеру. Не получится у меня. Да и возраст прозвучало, как заученное четверостишая. Возраст. Нам с тобой по 43. Вера, давай так. Ты похудеть хочешь? Да. Что для этого делать нужно, знаешь? Знаю. Делаешь? Нет. Вера, а я делаю. А когда перестаю делать, тоже начинаю поправляться, и тоже у меня случается не судьба. Больше мне нечего было добавить. Вера перешла на другую тему, подлив себе вина. «У меня не получится. Я не способна. Не судьба. Карма у меня такая. Трудное детство. Я невезучий. Все зря. Государство во всем виновато, Меня обманут. Никто не поймет. Кому-то не понравится. Все равно мы все умрем. Я не жду ничего хорошего. Меня не ждет ничего хорошего. Выгодно так думать и верить, чтобы не делать». Почему именно выгодно? Негативное мышление – это не только мыслительный процесс, но и эмоциональный, насыщенный, емкий, энергозатратный как проживание еще одной жизни в жизни, вы страдаете, боитесь, горюете, злитесь, обижаетесь, возмущаетесь, впадаете в беспомощность, заставляете себя, жалеете, разрешаете себе, запрещаете себе, бросаете, ругаете себя, ненавидите, опять начинаете, хотите и не можете, откладываете и выбиваетесь из сил. Есть чем себя занять. В этом процессе Вы как будто отрываетесь от реальности, в которой нужно совершить одно маленькое действие, а потом второе. А потом, возможно, ошибиться, возможно, услышать чью-то критику или разочароваться, или сделать шаг назад. А возможно, порадоваться новым результатом, или заработать на машину, или влюбиться в свое творение, или заснуть счастливым, потому что получилось принести пользу, кто знает». Выгодно проживать знакомую жизнь, гарантированно без рисков. У нашей психики есть свойство стремиться к изменениям ровно в той же степени, что и к статичности. Изменение равно риск, статичность равно ощущение безопасности. Эта особенность задает плавность между резкими рывками и остановками в развитии человека. Славик создает сайты, работая удаленно в однокомнатной съемной квартирке, но он мечтает о собственной IT-компании. «Я хочу, но не могу начать», — описывает он свое затруднение. «Славик, о чем вы думаете, когда хотите сесть за работу и не можете?» — пытаюсь я прояснить ситуацию. «Думаю о своем бизнесе, о новом уровне жизни, о том, что смогу зарабатывать в пять раз больше, занимаясь любимым делом». Я представляю себя на месте Славика, и мне становится некомфортно. Его мечта бьет в глаза дальним светом, мне хочется зажмуриться. Я представляю, как выжимаю тормоз, закрываю лицо руками и съезжаю на обочину. Такая далекая цель меня пугает. То же происходит и с моим клиентом. В этом месте психика начинает тревожиться, протягивая одну лапку к диванной подушке, а другой цепляясь за то, что ей хорошо знакомо. «Славик, что вы можете сделать для своего проекта прямо сегодня или за три дня, оставшиеся до конца недели?» «Что-то небольшое. Переключаю дальний свет на ближний». М -м -м. «Написать один-два кода для стартовой программы, которую я ковыряю уже полгода». «Стоп». «Следующую задачу поставим вместе на встрече через неделю», прервала я клиента, предупредив его скачок. «Нарисуйте сегодня один эскиз, не думая о выставке своих картин через год. Выпейте перед сном стакан воды вместо чая с сахаром, не думая о похудении на 20 килограммов. Посвятите полтора часа просмотру банковских предложений о кредитах, не думая об организации целой стоматологической клиники». Сделав одно маленькое действие, вы покажете своему мозгу «Смотри, мы так умеем!» И своей психике «Смотри, это не опасно!» Получив такой опыт неопасности, легче двинуться дальше. Я спрашиваю у Славика, что вам мешает заниматься своим проектом? Не знаю, что мешает. То ли вдохновения нет, то ли уверенности. Я могу зажечься, поработать, новые идеи появляются, но надолго меня не хватает». Я гасну, возвращаюсь к старому, впадаю опять в негатив. Писатель и преподаватель писательского мастерства Екатерина Оаро прекрасно рассказала о мифе вдохновения. Я привожу цитату из ее книги «Держись и пиши», одобрительно кивая в ответ на каждое предложение. Я пишу эту главу, И привожу вам цитату за цитатой, чтобы показать, что роман на одном только порыве, на одном только вдохновении не создать. Что романы рождаются не только от искры, но с помощью дисциплины, самоограничений и упорства. Что сложности — это часть процесса, к которой лучше быть готовыми. Пересекая в маленькой ванне большой Атлантический океан, вы попадете в шторм, но и видами налюбуетесь вдоволь. Мне кажется, самое здравое, что может сделать автор, помнить о том, что сложности, сомнения, потеря интереса — просто один из этапов работы над большой вещью. И что даже Лев наш Николаевич иногда прокрастинировал. 7 сентября 1875 года. С своим романом вожусь по утрам, но не берет, и ухожу на охоту. 15 марта 1876 года. Афанасию Фету — Я все мечтаю окончить роман до лета, но начинаю сомневаться. А вот еще одна цитата из книги Оаро. «Каждый раз, когда я преодолеваю собственное сопротивление и все таки пишу, я вспоминаю слова Стивена Кинга. Любители сидят и ждут вдохновения. Остальные из нас просто встают и идут работать. И чувствую себя не размазней, а профессионалом». Славик не писатель. Вы, возможно, тоже, но все же примерьте сказанное на свою деятельность. По-моему, это истинно универсально. Как психолог я могу только поддакивать «делайте, делайте, делайте». Как получается, по сантиметру в день, раз в неделю, по 30 минут или по 3 дня раз в месяц. На диване с ноутбуком или под музыку в спортзале, с поддержкой друга или в одиночку. Просто делайте». И тогда вы заметите интересный феномен. Ваши действия перевоплощают каждую негативную мысль в разрешение себе быть разным и допускать неожиданный исход дела. Почувствуйте, как по-другому звучит. «Пусть у меня ничего не получится. Пусть меня не ждет ничего хорошего. Пусть это кому-то не понравится. Пусть стремится продолжиться, но... Но все равно я буду делать». «Если цель поставлена, значит, вы укомплектованы для ее реализации, у вас есть мотивация, мечта, план, силы, время, место, способности, опыт. А если чего-то не хватает, и вы не находите способа себе это организовать, то, возможно, стоит по-честному себя спросить, а моя ли эта цель на самом деле?» Ответили? не важно, что вы ответили, ведь дальше вам придется действовать, начать двигаться к выбранной цели, поставить другую или просто сменить тему, подлив себе вина. Марк, как контрольная, спросила я сына на следующий день, так себе, нормально. Но я не все написал, я же говорил, что надо ждать плохой оценки, победоносно ответил Марк. Марк, «Как думаешь, что произойдет, если ты не будешь ждать ни плохого, ни хорошего?» Сделала я психологический заход. «Это как? А что делать?» «Вот, именно делать. Ты угадал. А это так? Ты готовишься к контрольной и говоришь себе. Интересно, что из этого всего получится? Ты испытываешь любопытство, интерес». «И еще смотри, какая штука получается. Ты не все написал на контрольной, а значит, уже видны дырки в твоих знаниях, и вместо того, чтобы вздыхать о плохих результатах, подучи материал, в котором плаваешь. Вместо того, чтобы ждать и грустить, сделай». «Ну, я подумаю», — протянул сын и пошел переваривать информацию, «а ты не будешь меня ругать, если все же двойка», — выкрикнул он на всякий случай из-за угла. «Не знаю, ведь я ничего не жду». Но что я знаю точно, так это то, что могу помочь тебе разобраться с физикой, если будет непонятно».